Глава четырнадцатая. Ехали они недолго. Пересекли Яузу по Лефортовскому мосту и, проехав чуть вперёд по улице радио, свернули в какой-то переулок. Саид остановил машину на большой парковочной площадке напротив бизнес-центра Яуза-Плаза и помог Вере выбраться из автомобиля. Девушка вскинула голову. Новомодное здание будто подпирало почерневший небосвод. «Мы строили». — сказал Саид, проследив за взглядом Веры. В голосе его слышалась гордость. «А?» — непонимающе повернулась к нему Вера. Саид наигранно закатил глаза. «Наша компания валит», — пояснил он. «Не знала, что ты владеешь компанией. Сорвалось с губ Веры раньше, чем она успела прикусить язык. «Вот дура!» — корила она себя. Настоящая Вера Покровская уж точно бы всё разузнала про потенциального жениха. А ты фотографии посмотрела, полюбовалась, да и только. Неужели? — недоверчиво прищурился Саид. Я пошутила. — Конечно, знаю. Попыталась избавиться от неловкости Вера. — Да ладно, — усмехнулся Саид. — Пошли. Они пересекли небольшую площадку перед бизнес-центром, направившись к входу, и Вера удивлённо спросила. — Мы что, здесь будем ужинать? Ага. В столовой для обслуживающего персонала хмыкнул Саид, покосившись на девушку. «Что, не нравится?» «Да мне всё равно», — мотнула головой Вера. «Хорошо, хоть не в торговом центре», — подумала Вера, «а то, не дай бог, привёз бы меня в какой-нибудь Сум, а там как раз бы оказалась любительница шоппинга Ника». Подойдя почти вплотную к входу в плазу, Саид свернул налево. Вера последовала за ним, поняв... что он над ней подшутил, и ужинать они будут в каком-то другом месте. Обогнув здание, они оказались в тёмном переулке. Однако через несколько метров слева их радостно поприветствовала ярко-красная неоновая вывеска кафе «Нуар». За входной дверью их встретил администратор и, приветливо улыбнувшись при виде Саида, повела их тёмным коридором вглубь помещения — Здесь горела лишь тусклая лампа при входе, и ещё одна в дальнем конце коридора. Что это за кафе такое, что низги не видно?» Успела подумать Вера прежде, чем споткнулась о залом ковра, расстеленного на полу. «Ой!» — вскрикнула девушка, налетев нашедшего перед ней Саида. Он тут же поймал руку девушки и уверенно сжал её. Вера почувствовала, как по её телу разлилось тепло, а лицо загорелось румянцем. Администраторша распахнула дверь, и они очутились в большом помещении кафе. Здесь тоже царила атмосфера полумрака, но было гораздо светлее, чем в коридоре, которым они только что прошли. «Ваш любимый столик не занят», — улыбнулась администраторша Саиду, а тот, в свою очередь, одарил девушку таким горячим взглядом, что она чуть ли не растаяла от восторга. Вера почувствовала укол ревности. На неё... Точнее, на Нику Покровскую он таким взглядом не смотрел. Их провели к спрятавшемуся в углу столику, и Вера опустилась на чёрный диван. Весь интерьер в кафе «Нуар» был выдержан в чёрно-белых тонах. Даже свет лампы, расположенной в нише над их столиком, тоже был белым. Атмосфера царила сюрреалистическая. Вере казалось, что она попала в старый чёрно-белый фильм — Единственное яркое пятно — плейсматы под тарелки. Пока им несли меню, Вера с интересом осматривалась. Столиков в нуаре было немного, и располагались они на таком расстоянии, чтобы гости не мешали друг другу. Создавалась атмосфера приватности и медлительности. Вера заметила, что почти все столы были заняты. Оставался лишь один свободный в дальнем конце зала, но и на нём девушка заметила маленькую прямоугольную табличку, наверное, гласившую, что стол забронирован. «Место, видимо, популярное», — подумала Вера, — «и гламурное». Женщины все сплошь были одеты в дорогие шмотки, и Вера ощутила каждой клеточкой кожи, как жалко она, должно быть, выглядит. «Ты часто здесь бываешь?» Она решилась прервать нависшую грозовой тучей паузу, которая, однако, не смущала Саида. Пока Вера изучала кафе и его посетителей, Саид беззастенчиво рассматривал девушку. «Бываю», — хмыкнул он, не отводя взгляда. Вера не знала, о чём с ним разговаривать, а Саид даже не делал попытки поддержать разговор. Она почувствовала всю глупость своей затеи и боялась, что стоит ей сказать лишнее слово, и Саид тут же поймёт, что она не Вера Покровская. На этот раз, когда принесли меню, Вера отказалась делать заказ, сославшись на то, что не голодна. Саид сам выбрал блюдо и спросил Веру, что будешь пить? «Можно мне морковный сок с имбирём, корицей и щепоткой чёрного перца?» Она вопросительно взглянула на официанта, принимавшего у них заказ. «Морковный сок?» — поморщился Саид. «Да ещё с имбирём и корицей, с перцем? Что за хрень?» «Я плохо себя чувствую, а такой сок очень хорош при простуде. Мама всегда мне его делала, когда я была маленькой». Вера замолчала, поняв, что ещё пару слов, и Саид точно обо всём догадается. Официант принял заказ, пообещав, что сок Вере сделают в лучшем виде. А ты, оказывается, красавица, Вера Покровская, да ещё и не тупая. Смотря на девушку в упор, огорошил её Саид. Видимо, это наивысший комплимент, который может сойти с твоих уст. Покраснев от смущения, чуть ли не до корней волос улыбнулась Вера. Так и есть. Я не из тех парней, что льют бабам в уши всякую ванильную хрень». «Ты груб», — с погашей улыбкой разочарованно констатировала Вера. «Прошу любить и жаловать», — ответил театральный поклон Саид. Они оба замолчали, а когда им принесли напитки, холодный чай с лимоном для него и морковный сок для неё, Вера сказала. «Зачем мы встретились сегодня, Саид?» «Ах, да». побарабанил Саид пальцами по чёрной поверхности стола. «Видишь ли, Вера, мой отец решил, что одной встречи недостаточно, чтобы понять, что мы друг другу не подходим». «И что он хочет?» — с опаской посмотрела на Саида девушка. «Он задумал устроить семейный ужин. Твои родители, мои, да мы с тобой». Вера побледнела, и цвет её кожи из-за странного освещения в помещении стал отдавать синевой, Это не укрылось от внимательного взгляда Саида. «Да не дрейф ты, я уже почти всё уладил». «У... уладил?» Испуг всё ещё не отпустил Веру, и её пальцы нервно подрагивали. «Ага. Мой брат поговорил с отцом, сказал, мол, это плохая идея, что подобное резкое развитие отношений нам только помешает. Но я пообещал, что мы с тобой встретимся ещё не один раз и будем делать это регулярно». Саид зло скривил губы. Веру отпустила. Кажется, катастрофы не случится, по крайней мере, не сегодня. Но мы ведь не обязаны и вправду встречаться. Нашла она в себе силы спросить. Не обязаны, кивнул Саид. Мы только будем говорить, что видимся, узнаем друг друга получше и бла-бла-бла. В общем, Вирунчик, твоя задача говорить родителям, что ты регулярно ходишь на свидания со мной, а моя... «Говорить своим, что я вижусь с тобой». «Подожди», — спохватилась Вера, «а куда всё это нас приведёт?» «В смысле?» — озадаченно уставился на неё Саид. Разведение не в том, чтобы дать родителям понять, что мы настолько друг другу не понравились, что о матримониальных планах и речи быть не может?» «Да, изначально я планировала именно это, но, как видишь, моего отца это не устроило, поэтому изменим тактику, будем тянуть время». Ну, а потом что-нибудь придумаем. Что? Да что угодно. Скажем, что я тебе изменила, и ты меня больше знать не желаешь. А ты с вами скажешь, что тебе изменила я? Догадалась Вера. Ну, чтобы у твоего отца не возникло к тебе ещё больше претензий. Да ты просто умница, Вера. Так и сделаем. Саид с воодушевлением принялся за принесённый ужин, а Вера нехотя ковыряла вилкой салат. Она поняла, что влипла по полной, как муха в мед. И в ситуацию с подменной влипла, и в Саида Закаева. В него безвозвратно.